Глава вторая. Тель проснулась рано утром и долго вспоминала, почему она лежит на незнакомой кровати, а не в своей маленькой комнатушке. Постепенно события вчерашнего дня всплыли в памяти. Девушка нерешительно встала и прошлась по комнате. Значит, ничего не приснилось. Первое, что следовало проверить договор найма. Бумаги лежали на столе аккуратной стопкой. схватив, она вчиталась в строки. Подписанный по всем правилам, он был подтверждением того, что Тиль действительно будет работать в замке у дракона. Запаздывала эйфория, охватила её. Всё получилось. Она свободна. Внушительное жалование позволит очень быстро расплатиться с долгами, а удалённость от города жить независимо от всех. Тиль подбежала к окну, и распахнулась сначала ставни, затем рассохшиеся оконные рамы. Чистейший морозный воздух ворвался в комнату. Замок, будто висел над пропастью, вздымаясь над горными пиками. Девушка облокотилась на подоконник, любуясь рассветом. Солнечные лучи окрашивали снежные шапки в золотисто-розовый цвет. Облака, переливавшиеся всевозможными цветами, от тёмно-фиолетового до прозрачно-розового, едва не касались их. Внизу чернели сосновые леса и пока ещё зелёные прогалины лугов. Девушка раскинула руки, представляя, что она летит, будто птица. В тишине раздался звук шагов по коридору. Кто-то, наверняка Рик, больше никому, подошёл, остановился около её двери и зашагал дальше. Тель вздрогнула и открыла глаза. Вновь щебь творествотворилась, оставив лёгкий привкус горечи от несбыточного. Она вдруг позавидовала хозяину замка, который легко мог парить над этими горами. И что он только забыл в своей столице. Тель однажды была там. Город просто оглушил её вечной суетой и шумом. Все куда-то спешили, экипажи грохотали по мостовым, вымощенным булыжником. Подол платья стал серым от грязи и пыли. Вдобавок, по улицам то и дело сновали воришки, и приходилось постоянно проверять сохранность кошелька. Часы к камину пробили 8 раз. Их звон прервал неприятное воспоминание. Тиль, с сожалением закрыла окно и отступила в комнату. Желая произвести благоприятное впечатление на работодателя, она быстро привела себя в порядок, особое внимание уделяя непослушным волосам. и поспешила знакомым путём в зал, на ходу составляя план работ. Рик вновь сидел за огромным круглым столом и что-то писал, яростно скрепя пером. Рядом с управляющим стоял пузатый серебряный кофейник, сейчас потемневший от времени, и тарелка с нарезанными наспех бутербродами. Увидев огромные ломти хлеба и мяса, Тильни одобрительно покачала головой. Доброе утро. Окликнула она мужчину. Рик оторвался от письма, встал и поклонился. Как спалось? Прекрасно. Посчитав фразу мужчины приглашения, она подошла и села за стол. Рик вновь занял своё место. Вы завтракаете? Спасибо. Девушка улыбнулась и разлила ароматный кофе по чашкам. Скажите, где я могу взять план замка, прежде чем что-либо делать? Мне бы хотелось составить список работ, чтобы не нанимать лишних людей. Разумно, кивнул Ричард, глотая кофе и ещё раз перечитывая только что написанное. Очевидно, текст его не устроил. Управляющий поморщился, и зачеркнув несколько фраз, написал поверх другие. Затем, отложив письмо, он одним глотком допил кофе, нашёл в залежах своих бумаг папку и протянул её девушке. План здесь. К обеду дадите перечень самого необходимого. Сюда приедет бакалейщик, и я отдам ему список, чтобы в следующий раз он всё привёз. А как часто он приезжает? Раз в 2 дня. Могу ли я попросить его передать письмо моим родным и привезти от них мои вещи? Вы можете отправиться вместе с ним. А завтра я поеду в город и заберу вас, предложил мужчина. Тель покачала головой. Здесь очень много работы. Рик пристально посмотрел на девушку. Вам так не хочется с ними встречаться? Почему? Она пожала плечами, стараясь сделать это как можно более небрежно. Мы э имеем несколько разные представления о жизни и о замужестве. Смело пригласи. В том числе. Простите, но мне кажется, вчера мы уже обсудили эту тему. Очевидно, ответ устроил Рика, так как пожав плечами, он вновь погрузился в бумаги. Силь написала письмо родителям, вооружилась всем необходимым для осмотра замка, бросила последний взгляд на мужчину, который недовольно хмурился, перечитывая написанное, и направилась в тёмные коридоры. Скорее она поняла, что Рик не преувеличивал, сказав, что замок долгое время был заброшен. Скорее он даже преуменьшил проблему. Забыв упомянуть о плесени на стенах, полностью испорченной мебели и разбитых стёклах. Надо будет очень постараться, чтобы привести всё в надлежащий вид. Альбус появился где-то в начале второго этажа. Он просто возник из воздуха прямо над головой и довольно захихикал, когда девушка отшатнулась в сторону от неожиданности. Смотрите, какие мы трепетные. На голову людям сваливаться не надо. пробурчала Тиль, поднимая выпавший из рук карандаш. И вообще, что ты тут делаешь? Живу, откликнулся призрак. В замках храняю. На втором этаже? А это, Албус махнул полупрозрачной рукой. Меня наш Ричард попросил, дескать, полы здесь гнилые, не дай бог девица упадёт. По мне так забавно было бы, а он переживает. Мило. Девушка не знала смеяться ей или сердиться на эти слова, но мысль о том, что управляющий даже увлечённый бумагами вспомнил о ней, почему-то заставила улыбнуться. Призрак не заметил её улыбку и продолжал разглагольствовать. Дурак он, выгоды своей не видит. Какой выгоды? Так ежели ты ногу сломаешь, он тебя на руках бы целыми днями носил, как вчера. Осторожно, здесь доски прогнили. «Не целый день он меня вчера носил», — запротестовала Тиль, делая пометку «вызвать плотника» и аккуратно обходя ненадёжные места на полу. «А днём кто тебя в замок принёс?» Примчался белый, как смерть, кричит «Албус, помоги!» Привратник резко затормозил и с укором посмотрел на девушку, по инерции прошедшую сквозь него. «И вечером тебя в постель отнёс!» «И весь такой благородный сделался!» же платье снимать не стал. Я ему говорю: "Что не раздел-то? В нём же раздевал до исподнего". А он пригрозил меня в склеп отправить. "А тебе-то какая разница, где кости лежат?" удивилась Тиль, подспудно желая переключить внимание собеседника с темы раздевания. "Ты что, дура, что ли?" возмутился призрак, заикаясь. "В склепе земля жрецами запечатана. Я ж там навечно упокоюсь". А тебе не хочется на покой? Я ещё слишком молод. Да и интересно, чем тут всё закончится. Альбус лукаво посмотрел на девушку. Я никогда раньше не видел, чтобы наш Ричард кого-то на руках носил, только через плечо из ворот. Ты давненько знаешь. Тиль предпочла пропустить мимо ушей неприличные намёки. Кого? Рика? Ты да почитай с рождения. Он родился здесь. Изумилась девушка. Э типа того. Призрак замялся и умоляюще посмотрел на неё. Только ему не говори, что я проболтался, ладно? А то точно со ссвету живёт. Не скажу. Но в обмен больше не пугать. Услуга за услугу, предупредила Тель. Призрак часто-часто закивал. Достигнув таким образом взаимопонимания, они смогли обследовать большую часть второго этажа. Им оставалось всего несколько помещений, когда Албус вдруг замер, а потом быстро растаял в воздухе, крикнув на прощание, что в замок вот-вот въедет в бокалейщик. Понимая, что быстро спуститься во двор она все равно не успеет, Тиль прошла к ближайшему окну, выходившему в главный двор. Призрак, материализовавшись у входа, нарочито медленно, слегка подволакивая ногу, зашагал к воротам, которые въезжала телега. Если присмотреться, то можно было заметить, что Албус идет не касаясь земли. Но бокалейщику, сидевшему на телеге, и в голову не пришло наблюдать за привратником. Испуганно вжав голову в плечи, он постоянно посматривал на небо, каждую минуту ожидая, что сейчас ему на лысую макушку спикирует разъяренный монстр. Тель улыбнулась. Она хорошо знала этого надменного лавочника, живущего на соседней улице. Будучи вторым человеком в гильдии, тот ходил по городским улицам, важно выпить в внушительный пивной живот, здороваясь лишь с нужными ему людьми и презрительно отзываясь о тех, чье финансовое положение оставляло желать лучшего. Матильду бокалейщик демонстративно не замечал, но она и не настаивала, предпочитая спокойно проходить мимо. Пару раз девушка слышала, как он говорил что-то своим друзьям, презрительно кивая в её сторону. Мужчины глумливо смеялись, от чего Тиль лишь крепче стискивала зубы и гордо шла вперёд по улице, стараясь не оглядываться, хотя их издевательский хохот ещё долго звучал у неё в голове. Рик тем временем вышел из замка. Подойдя к телеге, он коротко поздоровался с бакалейщиком и поманил к себе помощника парнишку лет 16. Несколько слов и монетка вместе со сложенным в четверть листом бумаги перекочевали в руки парня. Тот кивнул и взвалив на плечи мешок, направился в сторону кухни. Сам торговец остался во дворе, на отрез отказавшись ходить в замок. Кмыкнув, тель поспешила на кухню. Но пока она разбиралась с грубо начерченной схемой замка, И преодолевала многочисленные стёртые ступени лестницы, подмастерье уже ушёл. И она застала на кухне лишь самого Рика, с какой-то обречённой брезгливостью смотрящего на мешок, будто воспитанная барышня на таракана. Что-то случилось? поинтересовалась девушка. Он вскинул голову, на его лице явно отразилась радость. Тиль, вы так вовремя пришли. Да? А мне кажется, я немного опоздала. Бакалейщик уехал, и я не успела попросить его передать письмо. Об этом не беспокойтесь. Я взял со стола, где вы его забыли, и попросил помощника передать вашим родным. Мне показалось, что парень сделает это с радостью. За серебряную монету. Конечно. Тиль слегка нахмурилась, заметив смущённый взгляд управляющего. Только не говорите, что вы дали ему золотой. Ну, Я подумал, что так будет надёжнее. «Рик, вы не должны так поступать», — запротестовала Тиль. «Это же очень большая сумма, тем более для мальчишки». Он небрежно пожал плечами. «Ну, что сделано, то сделано». «Увы, сделанного уже не воротишь. Но впредь попрошу вас быть осмотрительнее», — попросила девушка. Рик покаянно склонил голову. «Да, мэм». Он бросил на неё озорной взгляд и в нофе постил голову, закрывая чёлкой лицо. Силь не могла сдержать смех, глядя, как он старательно возит ногой по полу. "Как во мне стыдно", воскликнула она. "Вы ни капельки не раскаивайтесь". Рик поднял на неё смеющиеся глаза. "А с чего я должен раскаиваться? Этот мальчик работает месяц, чтобы заработать 5 золотых, и тут такая удача". Как вы думаете, что он сделает с этими деньгами? Купит больной бабушке, которая его вырастила после смерти матери Малины, и вызовет ей врача. Откуда вы знаете? Девушка начала доставать из мешка продукты. Как она и полагала, набор был типично мужской: хлеб, два круга колбасы, головка сыра и кофе. Он приезжает не первый раз, и всегда именно он относит заказ в замок. Как правило, мы по дороге разговариваем. Недавно он проговорился про бабушку, но деньги брать просто так отказался. Сказал, что заработает. Тель смутилась. Но вы уверены? Абсолютно, кивнул он. Последний раз, будучи в городе, заехал я к нему. У него чудесная бабушка. Я слышу в ваших словах зависть. Немного. Я тоже достаточно рано лишился матери. «Меня растил отец, а вот бабушки у меня не было». «Простите, я не знала», — смутилась Тиль. Рик пожал плечами, давая понять, что всё давно в прошлом, и сел напротив. «Как продвигается осмотр замка?» Притянув палку колбасы к себе, он прямо на столе начал нарезать её толстыми ломтями. «Ужасно!» — вырвалось у неё. «Ужасно!» силь слегка смутилась под его удивлённым взглядом, но тут же поправилась. Вернее, осмотр хорошо, а вот состояние замка отвратительно. Как можно было так запустить его? Она отобрала у него многострадальную колбасу, положила на доску и нарезала тонкими правильными кружочками. На это были причины. Управляющий с интересом следил за её действиями. получив момент, он подцепил кусок и отправил его себе в рот. "О да. Столица полна таких причин", съязвила девушка. "И зачем тратить деньги на содержание замка, если можно потратить их на развлечения?" К её изумлению, Рик слегка покраснел, будто это касалось и его. "Не нам судить хозяина замка", резко бросил он, окончательно пристыжённый Скорее его тоном, чем словами, Тиль стушевалась и молча начала убирать продукты со стола, оставив лишь несколько бутербродов для Ричарда. Управляющий был прав. Она слишком обрадовалась своей свободе и забылась настолько, что начала критиковать хозяина. «Лёд и пламя!» — вырыгался Рик, глядя на погрустневшее лицо девушки. В два прыжка он подскочил к ней и придержал за плечи. «Прости!» Я не хотел тебя обидеть. Он вопросительно заглянул ей в лицо, для чего ему пришлось наклониться. Вы не обидели меня, уверила его Тиль, старательно игнорируя тот факт, что он вновь обратился к ней на ты. Это я была не права, позволив себе обсуждение хозяина замка. Он щедро платит, и кто я такая, чтобы судить его? Но ты права, перебил её Рик. Тиль с удивлением посмотрела на него. Хозяин замка на самом деле очень долго пренебрегал своими обязанностями. Наверняка у него были на то свои причины, возразила девушка, беря тряпку и начиная вытирать стол. Никаких, кроме нежелания бывать здесь. Рик качнул головой. Он считает это место чем-то вроде склепа для неприятных воспоминаний. Вы так хорошо его знаете. от неожиданности Тиль даже выпустила из рук тряпку и с неподдельным интересом посмотрела на управляющего. Тот вздохнул, понимая, что придётся рассказать правду. Я родился и рос в замке, так что часто встречался с князем фон Эйсеном. И какой он? От любопытства девушка даже слегка подалась вперёд. Рик скривился, надменный. Он князь, хозяин этих земель, «И дракон!» «О, да, глава клана! Член Совета Пятерых!» Ричард ухмыльнулся. «Как много титулов не находишь!» «И много обязанностей, верно?» «Верно!» — нехоть согласился собеседник. «Обязанностей хоть отбавляй, особенно в свете последних событий». «Каких событий?» — насторожилась Матильда. «Разных!» Ричард поморщился, В голосе слышалась горечь. Драконы не любят говорить о своих делах с людьми. "Жаль", прошептала Тиль, чувствуя разочарование, словно ей начали рассказывать сказку и оборвали. "Поверь, так лучше. Давай вернёмся к делам", предложила девушка, протягивая управляющему лист бумаги. "Я составила план работ, разбив по степени важности. Но нам надо нанять людей. Конечно. Рик бегло просмотрел список. Завтра мы с вами проедемся по деревням. Вы ездите верхом? Немного. У меня было мало практики, призналась девушка. Хорошо. Думаю, на сегодня с делами можно и покончить. Он небрежно сложил лист бумаги и засунул в карман. Но Тиль попыталась запротестовать. Рик покачал головой. Считай, что необходимость отдыхать приказ хозяина замка. Девушка поджала губы, всем своим видом выражая недоверие, но вслух возражать не стала. Всю вторую половину дня она посвятила своей комнате, выметая и вычищая скопившуюся многолетнюю пыль. Альбус возник в самом разгаре уборки и был отправлен за вёдрами с водой. Он долго стонал, что призраки не носят материальных вещей, затем, доставив по воздуху два ведра, поспешила испариться. И больше тель никто не беспокоил до самого вечера. Здравы рассудив, что управляющий до её прибытия в замок питался бутербродами и не умер, рухнула на кровать и моментально заснула. На следующий день, памятуя, что придётся ехать верхом, тель вышла из комнаты Сразу же захватив плащ и перчатки, Тарик уже был на кухне. Доброе утро. Он протянул девушке кружку, из которой исходил божественный аромат свежезаваренного кофе с пряностями. Пытаетесь отобрать у меня работу? улыбнулась ему девушка. По-моему, это моя обязанность готовить завтрак. Готовить обязанность кухарки, которую, надеюсь, мы сегодня наймём. «А я просто люблю заваривать кофе. На большее, как вы уже поняли, меня не хватает». Рик отсалютовал ей большой глиняной кружкой. Тиль с укором покачала головой, пряча улыбку за чашкой. После завтрака они рука об руку вышли во двор. Солнце уже поднялось над горами, девушка на секунду замерла, подставив лицо не по осеннему тёплым лучам. Рик, опершись на балюстраду, полуулыбкой наблюдал за ней. «Нам пора», — негромко сказал он, кивая на лошадей, стоявших у ворот. Албус уже подседлал их и теперь отшагивал. «И зачем здесь штат слуг?» — пробормотала она. «Вы вдвоем прекрасно со всем справляетесь». «Ну», — протянул Рик, — «вы же сами говорили, что это преступление, так запустить это место». Тиль, внезапно представила, как будет выглядеть замок отремонтированный, вычищенный до блеска, наполненный суетой слуг, и вздохнула. Возможно, я была не права, призналась она. Всё-таки в запустении есть своё очарование. Возможно, Рик галантно притянул ей руку, собираясь помочь сойти со ступеней. В этот момент в ворота постучали. Альбус Наиграно захрамал калитки. Кто там? вежливо спросил он, приникая к глазам к смотровому окошку, будто в этом была необходимость. Силь знала, что стражи прекрасно видят с фёсквой стены, которую охраняют. Доложите князю фон Эйзену, что барон и баронесса фон Деррик требуют встречи с ним. От звука столь знакомого родительского голоса Силь похолодела и с испугом посмотрела на Ричарда. Тот успокаивающе сжал ее руку. «Господина дракона сейчас нет на месте. Приходите позже!» Албус захлопнул окошко. Барон ругнулся и настойчиво постучал. «Немедленно впустите нас! Здесь находится наша дочь!» «Невеленно!» — с ехицей отозвался Албус. Похоже, прогулка переносится. Рик с досадой посмотрел на девушку. «Судя по голосу, ваш батюшка настроен очень решительно. Я не понимаю, почему. Силь выглядела обеспокоенной. Я же им всё написала. Хотите узнать? Нет, поспешно выпалила она, но тут же передумала. Хотя это глупо прятаться от них, верно? Рик вежливо склонил голову, признавая её правоту. Повинуясь молчаливому приказу управляющего, Альбус открыл створку ворот. Барон и баронесса фон Дерек чинно вошли во двор. На них были надеты их лучшие костюмы. На баронессе фиолетовое платье, фасона которой был моден всего три года назад. Барон по случаю визита к хозяину земель достал из коробки свою знаменитую касторовую шляпу и одолжил у соседа модную нынче трость с головой дракона вместо ручки. Брезгливо поджав губы, при виде нескольких луж во дворе и цветов, пробивавшихся в трещинах между каменными плитами, они семенящим шагом направились к лестнице, ведущей к замковым дверям. Ричард, опершись обеими руками на перила, с насмешкой наблюдал за ними. Тель стояла у него за спиной, в волнении следя за пришедшими. «Чему обязан?» Управляющий был сама любезность, хотя девушка различила в его голосе холод. «Простите, — Не имею честь знать, с кем разговариваю, сквозь зубы процадил барон. Позвольте представиться. Граф Перанский, уполномоченный представитель князя фон Нейссена в этих землях. Киль с удивлением посмотрела на него. По мере того, как Рик говорил, лицо барона вытягивалось. Девушка прекрасно знала, как сильно отец благоговеет перед высокими титулами. Знала это и её мать. потому что она пихнула ему же локтем в бок, заехав под ребро. Барон зашипел от боли, Рик не смог сдержать улыбки. Тиль вдруг стало безумно стыдно из-за поведения родителей, из-за их церемонное появление в этом дворе. Зачем вы пришли? Она шагнула вперёд, выступая из-за спины управляющего. Я написала всё в письме. Именно поэтому мы здесь. Мать ответила ей очень вежливо, но с лёгкой хрипотцой. Это означало, что дома она битый час орала в голос и крушила всё, что попадалось под руку. Мы готовы закрыть глаза на твоё поведение, но ты немедленно возвращаешься домой. Девушка покачала головой. Я никуда не пойду. "Матильда!" воскликнула баронесса на ещё более высокой ноте. Тиль покраснела, и бросила быстрый взгляд на Рика. Управляющий замком стоял с непроницаемым лицом, но сведенные в одну линию брови и полыхающие гневом глаза выдавали его. Однако он предпочел не вмешиваться. Внезапно девушка разозлилась. «Сударыня, вы ставите меня в неловкое положение». «Что?» Голос баронессы зазвучал в полную силу. «Альберт, ты слышал?» Матильда. Как ты разговариваешь с матерью? пробасил барон. Девушка прекрасно понимала, что не будь рядом Ричарда, словами дело бы не ограничилось. Скорее всего, её просто схватили, отхлестали по щекам и потащили бы в город. Не желая опускаться до скандала при посторонних, Тель промолчала, холодно глядя на родителей. Баронесса расценила это как её капитуляцию. Немедленно ступай домой, она требовательно протянула руку. И моли всех богов, чтобы твой жених не узнал, где ты провела ночь. Жених? Рик с возрастающим интересом посмотрел на Тиль. Она вспыхнула. "Ганс мне не жених", зло отчеканила она. "Я никогда не давала согласия на этот брак. Тебе и не нужно этого делать". Тишина несовершеннолетняя отпарировала баронесса. Идём. Девушка беспомощно посмотрела на управляющего. Тот ободряюще улыбнулся ей. "Простите", обратился он к стоящим внизу. "Но ваша дочь подписала договор". "Он не действителен", прервала его баронесса. "Ей ещё не исполнился 21 год". "Он действителен", уверил её Ричард. "Так как Матильда Он Дерк подписала договор своей кровью. Родители молчали, удивлённо выпучив глаза. И тут Тиль поняла, почему Рик вчера так настаивал на этой детали. Согласно древним законам, лишь один договор было невозможно оспорить. Договор с хозяином этих земель, подписанный кровью. Этой устаревшей формой уже никто не пользовался. но закона остался, восходящий к тем временам, когда дракону приносили в жертву девственницу. Девушка нервно сглотнула, но тут же, вспомнив потные руки и мыслянистые глаза своего так называемого жениха, выдохнула и с сожалением посмотрела на людей, которые были её родителями. По поводу долга не беспокойтесь. Я отдам его. Дура, в досаде воскликнул отец. Какой долг? Родители Ганса обещали нам ещё столько же после твоей свадьбы. Что? Тилят шатнулась. Вы Вы должны были получить ещё деньги. Мы лишь беспокоились о твоём будущем. Мать твёрдо выдержала её взгляд. Подумай сама. Кому ты нужна такая? Тощая бесприданница, а теперь ещё и опозоренная. Хватит. Ричард буквально прорычал это так, что в замке задрожали стёкла. Недолго думая, он отстегнул от пояса кошелёк с деньгами и швырнул под ноги родителям девушки. От удара о землю кошелёк развязался, и золотые монеты запрыгали по камням, а одна из них закатилась в трещину. Барон с баронессой бросились их подбирать. Упав на колени, они ползали по двору, Он неокально тщательно исследуя каждую трещину. Циль потрясённо смотрела на них. Голова кружилась. Всё вокруг было будто в тумане. Приглушённые голоса, расплывчатые фигуры. Пойдём. Управляющий возник перед ней, заслонив солнце, отчего вокруг мужчины казалось пылает золотистое пламя. Тебе не стоит смотреть на это. мягко придерживая девушку, он провёл её на кухню и усадил на стол. Тель обняла себя за плечи, стараясь унять охватившую её дрожь. Риг взял её за руку и вложил большой пузатый бокал с коричневой янтарной жидкостью. Выпей. Тель послушно глотнула и закашлялась. Горло обожгло будто огнём. Что это? Девушка подняла глаза на управляющего. коньяк. Он плеснул напиток себе, но пить не стал. Сел, задумчиво прокручивая бокал между ладоней. Тель задумчиво смотрела на мужчину, который только что швырнул на землю целое состояние. "Зачем ты это сделал?" вдруг спросила она. "Сделал что?" "Кинул им деньги". Коньяк приятным теплом разливался по телу. Язык вдруг начал заплетаться, и Тель пришлось говорить медленнее. Извини. Ричард внимательно рассматривал потрескавшуюся дубовую столешницу. Наверное, мне не стоило поступать так. Как унизительно, тихо прошептала она, закрывая лицо руками. Голос звучал совсем глухо. Они готовы были продать меня любому, кто мог заплатить. Рик бережно накрыл её руку своей. Но девушка не заметила его жест, погружённая в свои переживания. По её лицу текли слёзы. Лошадей расседлывать? Альбус появился на кухне, повиснув в воздухе. Его вопрос вывел Тиле из своих переживаний. Она решительно шмыгнула носом и выпрямилась. Нет, да, одновременно с ней сказал Рик и мягко добавил: «Мы можем поехать и завтра». «После того, как ты выкинул целое состояние под ноги этим людям, она судорожно вздохнула. «Сколько там было?» «Не знаю», — он пожал плечами. «Забудь об этом». Но Тиль покачала головой. «Нет, Рик, я привыкла отдавать долги сполна. Скажи мне, пожалуйста, сумму». Он внимательно посмотрел на нее и, всем своим видом показывая, что в данном вопросе он будет непреклонен. Если ты не скажешь, она задумалась, изобретая угрозу. Я я ты оставишь меня без сладкого, подсказал он ей, ставая и протягивая руку. Считай, что деньги это откуп дракона. Откуп? Сил похолодело. Она никогда не помнила, чтобы драконы откупались от людей. Да. Поехали от у лошади застоялись. Они вновь вышли во двор. Родителей Тиль уже не было видно. Остановившись на ступенях, девушка покраснела, вспомнив, как мужчины и женщины кинулись за деньгами. Рика вернулся. Тиль, что опять? Ничего. Всё в порядке. Она вздохнула и решительно направилась к лошадям, которых удерживал Альбус. С опаской обойдя вокруг толстой белой кобылы, девушка нерешительно потянула руку. Нежный нос кнулся в ладонь. Кобыла фыркнула. «Сейчас, как руку оттяпает!» Призрак выпучил глаза. «Видела у них зубы какие?» «Албус, уймись!» — приказал Рик, подходя и осторожно сажая тиль в седло. Первую минуту девушке показалось, что она сидит очень высоко, а гора под ней шевелится. Тель, поддавшись вперёд, судорожно ухватилась за повод, но под неодобрительными взглядами заставила себя выровняться. Альбус захихикал, управляющий вздохнул и вскочил на огромного серого коня, тронул его, приказывая идти шагом. Жеребец недовольно всхрапнул, но подчинился. Кобыла послушно направилась следом. Тель ездила верхом очень давно, у крёстной И теперь ей понадобилось немало сил, чтобы побороть страх, который вызывал каждый шаг лошади. Одна мысль о том, что под тобой что-то движется, и ты не властино управлять этой громадой, вызывала панику. Но кобыла спокойно шла следом за жеребцом Ричарда, а сам управляющий, щадя спутницу, не стал требовать быстрой езды. Скорит Тилс выклось и даже смогла насладиться коротким путешествием. Это был один из тех тёплых осенних дней, когда солнце ещё согревает своими лучами землю. Проехав по главной дороге, они свернули в бок, чтобы сократить путь, как сказал Рик. Хотя Тиль и подозревала, что он сделал это, чтобы избежать возможной встречи с недавними визитёрами. Еле заметная тропинка, извиваясь, вела по склону горы. Лес вокруг пламенел яркими осенними красками. Зелено-чёрные стройные сосны, будто часовые, стояли по обе стороны, чтобы внизу смениться раскидистыми красными с золотым клёнами и серебристыми ивами у реки. Лошади шли медленно, девушку мерно покачивало в седле такт шагу. Не обладая большим опытом верховой езды, она, придерживаясь за переднюю луку седла, отпустила повод, позволив лошади самой выбирать дорогу. Благо её кобыла оказалась старой и абсолютно спокойной. Серый, на котором сидел Ричард, обладал более нервным характером, но управляющий был прекрасным наездником, поэтому конь, хоть и зло закладывал уши, но шёл достаточно ровно. Тиль молча следовала за ним, слишком сосредоточенная на лошади, чтобы ещё и поддерживать разговор. В молчании они доехали до деревни. Тиль её хорошо знала. Ближайшая к городу, расположенная на тракте, ведущем в столицу. Деревня была очень зажиточной. Чистые, аккуратные домики, ухоженные, будто вышитые на ткани огороды. Даже не задумываясь, Ричард подъехал к дому старосты. Тот вышел, низко кланяясь. Господин управляющий, с чем пожаловали? Они обменялись рукопожатием, говорившим об их достаточно давнем знакомстве. Хозяину нужны слуги в замок. Управляющий протянул лист бумаги, староста замотал головой. Для меня ваши бумажки пустое место. Вы уж лучше сами скажите, кто требуется. Плотник, кровельщик, пара лакеев, кухарка да горничные. С мужиками проще. Старста зачесал седую голову. А вот бабы, они ж все замужние. А в замке жить надобно. А не замужних нет? В голосе Рика сквозила ирония. Так незамужние боятся, дракон же, Старста усмехнулся. Дракон девственниц любит, отпарировал управляющий. Так девком и передай. Вы на что это намекаете? насупился Старста. на чистоту помыслов. Ангельски улыбнулся Ричард. Тароста хмыкнул. Ну, ежели помыслов будут вам горничные, то к мы сами решайте, какие у них помыслы. Хорошо. Пусть они к госпоже Фондерек обращаются. Она отберёт подходящих. Управляющий указал на Матильду. Водянисто-серые глаза старосты внимательно посмотрели на девушку. Она неспешно кивнула, подтверждая слова Рика. Староста задумчиво пожевал седые усы. Вот оно как. Пойду людей оповещу. Хорошо. Тогда мы в корчму пойдём пока, перекусим. А ты народ туда отправляй. Будет сделано. Староста вытянулся в струнку и по-солдацки щёлкнул каблуками. Управляющий махнул на прощание и выехал со двора. Они быстро добрались до корчмы. стоящее у дороги на въезде в деревню. Недавно отстроенная, с побелёнными известью стенами и красной черепичной крышей, она стояла, напоминая рождественский пряник, слегка в стороне от деревенских домов. Оставив лошадей у просторной конавизи, они вошли внутрь. Корчма была полна народу. Весть о прибытии самого управляющего драконьим замком уже облетела соседние дома. И народ решил узнать о причине из первых уст. Ричард милостиво кивнул нескольким знакомым и сел за лучший столик, расположенный у окна. Тель заняла место напротив. Сделав основательный заказ, включавший в себя похлёбку, жаркое и сидр, управляющий "Волгот" расположился на стуле и приготовился ждать. Девушка тем временем сняла перчатки и расстегнула плащ. из-под тяжка рассматривая помещение. Она никогда раньше не бывала в таких местах, и для неё всё было в новинку. И белёные стены, и тёмные закопчённые потолочные балки, как бы нависающие над комнатой, заставленные столами разного размера и формы. В вязанке чеснока, перевитые серебряной проволокой, были развешаны вдоль окон. «Защита от злых духов», — пояснил Ричард, Заметив её недоумённый взгляд. Помогает, улыбнулась Тиль. Он пожал плечами. Наверное, духов-то здесь нет. Рик мог сдержаться, а вот она рассмеялась. Один из прислужников поставил перед почётными гостями две огромные кружки, увенчанные пенными шапками, и удалился. Тиль с сомнением посмотрела на золотистый напиток. пахнущий подгнившими яблоками. Ричард склонился над столом. "Осторожно", еле слышно предупредил он. "Здешний сидр очень коварен, а нам сидеть долго". Девушка кивнула и пригубила напиток. Сидр ей не понравился. Слишком уж он был кислый. Но просить принести ей что-нибудь другое, она не решилась. Заметив это, Рик распорядился подать своей спутнице воды. После обеда к ним наконец-то потянулись те, кто желал устроиться на работу, в основном мужчины, хотя две женщины всё-таки решились подойти. Поговорив с ними, силь решила нанять обеих. Обе уже приближались к возрасту старых дев, так и не найдя себе мужей, были опрятны и обещали беспрекословно слушаться. Отговорив всё с новыми работниками и наказав им с утра прибыть в замок, Управляющий помог девушке сесть в седло и вскочил на серова. Застоявшийся конь резко рванул по дороге. "Езжай в замок, я догоню", прокричал Ричард, позволяя животному перейти в галоп. Белая кобыла рванула следом. Тель откинуло назад, и она невольно схватилась за повод, пытаясь удержаться. Очевидно, кобыле это не понравилось, и она пошла резвее, стараясь догнать серова. Тель запаниковала, Той. Она попыталась стать ведь лошадь и потянула поводья на себя, сначала не сильно, затем всё сильнее и сильнее. Кобыла проигнорировала эти попытки и бодро побежала по уходящей вверх тропинке. Презвой рысью они проехали уже половину пути, и Тиль смирилась с тем, что остаток дня после поездки она просто пролежит в постели. Внезапно из-за куста отчаянно вереща выскочила сорока. Она пролетела почти над самыми ушами лошади, та в испуге шарахнулась в сторону и встала на дыбы над пропастью, отчаянно молотя копытами по воздуху. Цепившись в гриву, девушка чувствовала, как из-под ног животного осыпаются камни. Ещё миг. Мир вокруг крутанулся. Лошадь испуганно заржала, и они рухнули вниз к стремительно приближающимся алым клёнам и тонкой извилистой речушке. деливший долину на две неровные части. Несколько мгновений показались вечностью. Ветер усилился, она закрыла глаза, ожидая неминуемого удара о камни и смерти, когда кто-то, крепко схватив ее за талию, потянул наверх. Где-то внизу раздалось ржание и глухой удар. Тиль открыла глаза и вскрикнула. Она была в когтях у огромного дракона. Он держал ее своими лапами, взлетая все выше и выше, к снежным пикам гор. На ее крик дракон чуть наклонил голову и недовольно рыкнул. «Здравствуйте!» «Вы не думайте, я в обморок не падаю!» — прошептала девушка первая, что пришло ей в голову. В ответ монстр хмыкнул, в зеленых глазах блеснули смешинки. Он не перестал подниматься и не могла. И Тиль с замиранием сердца смотрела на то, как стремительно уменьшаются деревья и линия реки. «А я ваша новая экономка», — пролепетала она, чтобы нарушить молчание. «Меня ваш управляющий нанял». Дракон подозрительно закашлял и повернул голову, смотря на девушку изумрудно-зелёным глазом. Взгляд почему-то показался знакомым, но понять, почему Тиль не успела. Дракон отвернулся. Осмелев, Тиль с интересом рассматривала своего спасителя. Его плотно пригнанная друг к другу чешуя была серебристо-чёрной, будто закалённая сталь, а огромные крылья переливались в солнечных лучах, словно усыпанные каплями воды. Полёт закончился так же резко, как и начался. Дракон поставил девушку на самую высокую башню замка и извергая огонь, спикировал вниз во двор. Приземлившись, он молча вошёл в замок. Громко хлопнув дверью, и два неприщемив в себе хвост, Альбус с ворчанием кинулся тушить загоревшуюся траву. Тиль с обидой посмотрела вниз. Вообще-то дракон мог и её спустить во двор. а не заставлять полчаса спускаться по винтовой лестнице, держась за холодные стены башни. Вдобавок ко всему, несколько раз она останавливалась и просто садилась на ступени, борясь с тошнотой и испугом. Осознание того, что она только что избежала смерти, потихоньку накатывало на неё, мелкой дрожью отзываясь по всему телу. «Тиль, вот вы где!» — Рик навис над ней. сидевшей на холодной ступени. А я битый час тебя ищу. Она посмотрела на него и вдруг вскочила и с размаху ударила его по лицу. Ты что, взвыл он, хватаясь за щёку. Ты меня бросил. Когда? Одну на тропинке. Ты знал, что я плохо езжу верхом, и бросил меня. Я не бросал тебя, выкрикнул он. Я был за поворотом. А я летела вниз, Она вздрогнула ещё раз, переживая весь ужас происходящего, и тихо добавила: Если бы не дракон. Дракон, дракон. Почему-то упоминание о нём разозлило Ричарда. Все вы такие, вам только этого монстра и подавай. Он не монстр. Тиль почувствовала себя обязанной вступиться за своего спасителя. Рик демонстративно фыркнул. Да ну. А кто же он по-твоему? Не знаю. Девушка провела рукой по лбу. Мысли путались. Он просто другой, не похожий на нас. Она взглянула на Ричарда и осеклась. Что ещё, бросил он сквозь зубы. У вас с ним глаза одного цвета, вырвалось у Тиль. И зубы одного размера, буркнула управляющий. Ты ещё скажи, что я на радостях чешуёй покроюсь. Он развернулся и зашагал вниз. походкой удивительно напоминавшей драконью. Не хватало только волочившегося хвоста. Размыслив, девушка решила, что с Ричардом она поговорит завтра и отправилась к себе. Она еле дошла до своей комнаты и упала на кровать, но сон всё не шёл. События дня постоянно вставали перед глазами. То и дело она впадала в дремотное забытье, в котором вновь начинала падать в звенящую пропасть. Очнувшись, она вскакивала и начинала кружить по комнате. Наконец, не выдержав духоты комнаты, тель распахнуло ставни, открыло раму. Два ярко-зелёных глаза яростно уставились на неё. От неожиданности девушка вскрикнула и отшатнулась. Дракон хищно ухмыльнулся, обнажив огромные белые зубы, довольно зарычал и, повернувшись, полетел в темноту ночи. чуть помедлив, тель вновь подошла к окну. На подоконнике с наружной стороны лежала белая роза. Сорванный высоко в горах цветок поразительно отличался от своих лащёных сестёр, продаваемых на ратушной площади. Неровный стебель, усыпанный мелкими шипами, распадался на три ветки, каждая из которых была увенчана круглым белым цветком, бахромать снежно-белых лепестков. приоткрывала золотистую середину. Мелкие зелёные листья трепетали на ветру. Девушка подхватила цветок и закрыла окно, затем, чуть поразмыслив, ещё и ставни. Розу она поставила в кувшин для умывания, и комната наполнилась ароматом сладкой свежести. Вдохнув его, Тиль вновь легла в кровать и заснула спокойным сном. Она уже не видела Как с той стороны окна дракон приник к оконному стеклу, подглядывая за ней. Затем довольно усмехнулся и полетел к одной из замковых вашин.